Часть четвертая. Дарданский мир. Эвээ. Митридат вступал в Эфес, как Дионис-освободитель. Впереди и по бокам царской колесницы бежали полуголые женщины в отрепьях вакханок. Мужчины и мальчики в обличии панов и сатиров замыкали шествие. «Эвээ! Эвээ!» — раздавались приветственные возгласы,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 отдавал царю мощь легких. «Эвоэ, Дионис!» Митридат принес свободу, отнятую у ефесцев в год, когда он родился, и это совпадение приобретало почти мистический смысл. Вспоминали о комете, прочертившей тогда полнеба и вызвавшей похолодание. То, что воспринималось как знак грядущих бедствий,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 как в этой резиденции римских проконсулов. Теперь это его столица. Отсюда он будет управлять Азией. Отсюда он пошлет корабли для изгнания римлян из-за и Карфагена. Вот и деревянный помост, усланный пурпуром. На него по деревянной лестничке поднимается человек в белом гематии. В чертах худощавого лица Митридат видел что-то знакомое.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 но теперь этот человек представляет величайший из Эллинских городов. Он прибыл в Афес как посол Афин и приветствует Митридата от имени всех эллинов. «Слава тебе, Митридат, владыка беспредельного понта! Ни одно из морей не катит таких яростных волн, как твое, и нигде так далеко не отступили берега,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 расплавится в твоем огне. Ни один колос, колеблемый степным ветром, не уходит от твоих житниц, ни один жеребенок, щиплющий траву на прибрежных лугах, не минует царских конюшен. Богат был и крест, владения ксеркса были обширнее твоих, но ты первый из царей несешь эллинам не рабство, а свободу. Ты откроешь запоры темниц и долговых ям, и должники станут твоими воинами. Словно волны понта растекутся они по земле, раздвигая границы твоей великой державы. Слава тебе, Дионис! В толпы уже не слышно последних слов. Бедняки бросились к колеснице и, отпрягая коней, понесли ее на руках. Богачи недовольно расходились по домам.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 — сказал Митридат, обнимая Афинина. — Почему ты не давал себе знать? Случайно я узнал, что ты был в Италии, а потом твой след потерялся. — Я не мог явиться с пустыми руками. — Твой дар обязывал. Философ повернул ладонь, блеснул перстень. — Тебе удалось его сохранить? — удивленно спросил Митридат. — Нет. — Это он сохранил меня, — сказал Аристион взволнованно. Меня считали твоим посланцем. Кузнец из керамика, глядя на твое изображение, сказал под мастерьем, — Смотрите, это новый салон. «Салон — Салон? — удивился Митридат. — Меня уже причислили к философам? — К освободителям. Ибо салон очистил землю Аттики от долговых камней и вернул наш богоданный город всех проданных за долги. Но ведь, кажется, салону пришлось расплачиваться за свои благодеяния. А я слышал, он умер в изгнании. Салон уничтожил долги, а не то, что их создает. Он метался между богачами и бедняками, как волк среди стаи псов. — Над этим стоит подумать, — молвил царь многозначительно. Мудрецы тоже ошибались. И очень часто. Они заботились о приобретении друзей, забывая о врагах.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 Волокли по земле, как куль, а затем повесили на гранитной колонне у входа в гавань. Не менее страшной была участь рабов Тития, которые занимались взиманием налогов и угоном неоплатных должников. Их загнали в городские конюшни и перерезали, как баранов. Жену Тития утопили в море. На следующий день стало известно, как проходила расправа в других городах.